«Разве вы не видите, князь, что это помешанный?» — нагнулся к нему Евгений Павлович. «Недавидче сказали здесь, что он помешался на адвокатстве и на речах адвокатских, и хочет взамен экзамен держать. Я жду славной пародии. Я веду громадному выводу», — гремел между тем Лебедев.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 то цифра 6 была бы слишком ничтожной. Почему только 6 номеров, а не 30? Я беру половину, наполовину. Но если это была только проба из одного отчаяния перед страхом кощунства и оскорбления церковного, то тогда цифра 6 становится слишком понятной, ибо 6 проб, чтобы удовлетворить угрозением совести, слишком достаточно, так как пробы не могли же быть удачными. И, во-первых...